племя обнаженных. Горная страна Бонда расположена в округе Карапут к северо-западу от реки Мачкунд. Река эта протекает по границе между штатами Ориса и Антхра. Горы Бонда невысокие, не более 1200 метров над уровнем моря. Но густые девственные джунгли, покрывающие их, делают страну Бонда труднодоступной. Бондо значит «обнаженные люди». И действительно, минимум одежды, который они используют, полностью подтверждает это название. Сами же Бондо называют себя «ремо» — «люди». Они говорят на очень своеобразном языке, принадлежащем группе мунда Труднодоступность района, где живет это племя, его относительная изолированность в течение многих веков И настороженное, а иногда просто враждебное отношение Бонда ко всякого рода пришельцам и чуждым влияниям способствовали сохранению очень древней культуры племени. А культура эта, со всеми ее характерными особенностями, вероятно, сложилась еще в период Каменного века. Откуда появились Бонда, определенно сказать нельзя. Это одно из наиболее малоизученных племен Индии. века хранят, его тайну и необходим огромный труд, чтобы вырвать ее у них. Сейчас можно только сказать, что Бонда относится к древнейшим племенам не только Индии, но и мира. В культуре Бонда есть черты, которые роднят ее с ранней культурой малайского архипелага и океании. Вот что рассказывают в племени о самых первых бонду. Когда-то давно-давно, На земле начался великий дождь, он шел семь дней и семь ночей, и вся земля покрылась водой, и только сухая тыква плавала по воде. В этой тыкве спрятались брат и сестра, дети очень хотели есть, но ничего съедобного найти не могли, все затопила вода. Отчаявшись, брат и сестра заплакали. Великий бог Махапрабху услышал плач и очень удивился. Он спустился на землю и увидел, что она залита водой, и только двое детей, сидящих в сухой тыкве, плачут от голода. Тогда Бог прислал дикого кабана, и он принес землю и семена семи деревьев — манго, тамаринда, махуа, саговой пальмы, думара, пипала и баньяна. Кабан облепил свое тело землей, нырнул в воду и стал стряхивать землю. Земля летела во все стороны по океану и превращалась в малые острова и большие земли. Шерсть кабана, налипшая на землю, стала травой, а семена семи деревьев разлетелись по всему миру, и от них пошли джунгли. Махапрапху вынул брата и сестру из тыквы и поставил их на твердую землю. «Теперь вы будете мужем и женой», — сказал им Бог. «Нет», — ответили они, — «мы не можем быть мужем и женой, потому что мы брат и сестра». Великий Бог долго думал, как быть. Других людей на земле не осталось, только брат и сестра. И, наконец, он придумал. Он наслал на них оспу. Болезнь так изменила их лица, что они не узнали друг друга и стали мужем и женой. В те давние времена не было ни домов, ни деревень, и поэтому супруги бродили по джунглям с места на место. И однажды под саговой пальмой жена родила близнецов, мальчика и девочку. В момент их появления муж вдруг увидел оленя. Он долго преследовал животное и, наконец, убил его. Но охотник был очень голоден, и поэтому он сел в том месте, где был убит олень, и стал есть его мясо. Жена долго ждала мужа. но тот не приходил. Тогда женщина подумала, он, конечно, убил оленя и теперь ест его. Мне же не принесет ничего, и я останусь голодной. Она положила детей у подножия пальмы и отправилась искать мужа. Вскоре она увидела его. Муж сидел около разделанной туши оленя и ел мясо. Женщина решила не тратить времени на бесполезное объяснение и стала тоже есть мясо. Оно было вкусным и нежным, им муж с женой так увлеклись, что забыли о детях. Радостное событие рождения детей совершенно выпало у них из памяти. Они съели оленя и двинулись по джунглям дальше. А дети лежали под саговой пальмой и плакали, потому что они тоже хотели есть. А саговая пальма печально качала своей кроной и очень жалела брошенных детей. Корни ворчали, им тоже не нравились такие нерадивые родители. И тогда пальма и корни стали совещаться, как помочь детям. Они решили, что один из корней пойдет к океану и попросит у него воды. Без долгих раздумий корень отправился в дальнее путешествие. «Что тебе нужно?» — спросил океан. «Мне надо воды, чтобы напоить детей. Их бросили родители, и они голодные». Океану тоже стало жалко детей. И он дал корню своей воды. Вода из корня поднялась по стволу пальмы и стала капать прямо в рот детям. И не перестали плакать. Они пили сок саговой пальмы и быстро росли. А когда дети стали взрослыми, то поженились. У них родилось двенадцать дочерей и двенадцать сыновей. И двенадцать сыновей стали отцами двенадцати племен. Бондо, Гадаба, Конды, Паренга, Дедайи, Джхория, Пенгу. А кто были остальные, уже забыли. Самый старший сын был Бондо. Звали его Нангли. От сына Нангли — Сома Боднайка. И пошло все племя. Есть еще легенда о том, что когда-то из Антхры пришли два брата, и они положили начало племени бонду Теперь племя насчитывает пять тысяч человек. Они рассосредоточены в 12 деревнях, а Модулипада считается самой древней деревней, где жили первые Бондо. Основное занятие Бондо – земледелие. Когда-то они практиковали подсечную систему, но это отошло в прошлое. По холмам страны Бондо разбросаны террасные поля, на которых культивируют рис. Поля орошаются. Узкие каналы ручейки отводятся от горных рек и потоков. На полях, расположенных в низинах долины, выращивают раги, суар и другие зерновые культуры. Землю в низинах Бонда обрабатывают плугом, который используется и в обычных индийских деревнях. Землю же на склонах гор возделывают с помощью топоров. Вблизи каждой деревни можно увидеть огороды. Там сажают маис, горох, перец, тыкву, табак. Каждый год Бонда собирает богатый урожай фруктов – манго, бананов, плодов хлебного дерева. Большим вниманием в племени пользуется саговая пальма. Так же, как и у горных кхондов, из ее сока делают пьянящий напиток салап только в легендах бонда можно найти упоминание о земле которой сообща владела все племя или отдаленные роды теперь земля стала частной собственностью ее владельцем является старший мужчина в семье как и другая собственность она передается от отца к сыну землю можно продавать и закладывать появление частной собственности на землю привело к росту социально имущественного расслоения в племени появились свои крупные землевладельцы свои ростовщики, свои безземельные и батраки. В первую очередь происходит обогащение племенной верхушки. Однако в силу специфики племени и сохранения родовой организации расслоение идет крайне медленно и не активизируется притоком торгово-ростовщического капитала извне. На протяжении долгого времени в горах Бонда отсутствовала и феодальная эксплуатация. характерная для других племен Индии. Раджа Джейпура относился с большой опаской к воинственным Бонда и не пытался вмешиваться в их дела. Самой доходный у Бонда считается земля, на которой культивируют рис. В деревне Мудули-Пада распределение такой земли крайне неравномерно. Так, лачми модули глава Панчаята Бонда, имеет семь акров земли. Санья глава деревни, владеет пятью акрами. Вождю племени Будда принадлежат два акра под рисом и 40 акров под раги. Оптимальный размер участка под рисом, обеспечивающий сносный прожиточный минимум, копий с пятью десятью акрами подраги составляет пол акра большинство жителей деревни владеет участками от половины до полутора акров семь семей в модуле пади не имеют земли совсем эти безземельные а также малоземельные работают на полях зажиточных хозяев так вождь племени бу удали используют ежедневно на своих полях 3-4 человека. Платит он натурой. Будда Мудалей дает им ежедневно 2-3 килограмма риса и кормит во время работы. Такая высокая плата обусловлена тем, что безземельных в деревнях Бонда пока относительно немного, а спрос на рабочие руки в зажиточных хозяйствах высок. Использовать же чужих и пришельцев на своих полях – Бонды не могут, это противоречит традициям племени. Бонды очень трудолюбивые земледельцы. Как только взойдет солнце, они отправляются на свои поля. Часто участки бывают расположены на расстоянии 50 миль от деревни в джунглях. Там бонды проводят почти весь день. На полях работают все, вне зависимости от материального положения или поста, занимаемого в племенной иерархии. Но женщины проводят на поле гораздо больше времени, чем мужчины. Вечером перед заходом солнца бонды вновь отправляются в свои деревни. Эти вечерние возвращения, особенно с дальних полей, зрелище впечатляющее Бонды двигаются через джунгли цепочкой, состоящей из отдельных групп по 20-30 человек. В середине идут женщины в набедренных повязках с полными комплектами ярких украшений на обнаженной груди. Впереди и сзади мужчины, вооруженные луками и стрелами. Путь через джунгли опасен, и охраняющие женщин-мужчины всегда на чеку. Нередко женщины несут на головах четырехугольные плетеные корзинки. В них по дороге они собирают молодые побеги бамбука, грибы, дикие овощи, топливо. На полях остаются сторожа, обычно юноши. В течение всей ночи они трубят в рог, отпугивая диких зверей. В этом звуке рога есть что-то тревожно-тоскливое. Мне всегда казалось, что в нем звучат страх и одиночество человека, оставленного один на один с темными враждебными джунглями. Странная ночная песня «Гор Бондо». В окрестных джунглях много самой разнообразной дичи. Там водятся бизоны, олени, дикие кабаны, дикие буйволы, медведи, тигры. У мужчин Бонда, если они покидают деревню, всегда есть при себе лук и стрелы. По дороге можно подстрелить какого-нибудь зверя. Бонда очень хорошие охотники. Нередко они ходят на несколько дней в охотничьей экспедиции. Охотниками Бонда были еще в те времена, когда они не знали земледелия. Бонда рассказывает, что первыми охотниками стали сыновья первого Бонда, Сома Баднайка. Вот как это произошло. У Сома Боднайка было две жены. Самбари и Сукри. И каждая родила ему по сыну. Мальчиков звали Сония и Лачми. Когда они подросли, но стали бродить по джунглям, не зная, чем занять себя. Они слонялись весь день без дела и мозолили глаза великому богу Махапрабху. Однажды Махапрабху не выдержал и сказал Сому баднайку: «Ты бы занял чем-нибудь своих детей. Смотри, они просто умирают от скуки и безделья. Заставь их хотя бы играть во что-нибудь. А во что я их заставлю играть?» — отвечал Сома Баднайк. — Я сам ничего не знаю. Мне самому бывает скучно. Ну и люди, — вздохнул махапрапху ничего не могут придумать. Опять мне придется поработать за них. Бог пошел в джунгли и срезал ветку дерева. Из этой ветки он согнул лук и обмотал ее корой саговой пальмы. Потом нашел бамбук и сделал тетиву для лука. Расщепил ствол бамбука и сделал стрелы. Но стрелы имели какой-то незаконченный вид и не очень понравились Махапрабху. Тогда он пошел к кузнецу и попросил выковать для них железные наконечники. Кузнец сделал наконечники. Махапрабху захотел попробовать, как стреляет лук. Получилось здорово. И бог подумал, зачем я им буду отдавать лук? Лучше я сам буду целыми днями стрелять из него. Но потом он вспомнил, о бездельниках мальчишках, которые снова будут маячить перед его глазами, и, скрепя сердце, решил отдать игрушку им. Он пошел к ним и сказал, «А что я вам принес?» «Покажи, покажи!» — закричали мальчишки. Махапрабху положил перед ними лук. Они схватили его, но не знали, что с ним делать. Перед домом Сомабаднайка стояло дерево биджа. Махапрабху сказал, «Видите дерево?» «Стреляйте в него и старайтесь попасть». Братья выстрелили по очереди и попали. Им очень понравилась эта игра. Потом Махапрабху выбрал камень, который лежал дальше дерева, и велел мальчишкам попасть в него. Мальчишки оказались меткими стрелками, и великий бог остался ими доволен. «Ну а теперь на прощание сказал им Махапрабху». «Идите в джунгли и постарайтесь попасть в зверя». Мальчишки так и сделали. Их так увлекла эта игра, что они целыми днями только и стреляли из лука. Они научились убивать зверей, и с тех пор в доме Сома Баднайка не было недостатка в мясе. Вот так Бонда стали охотниками. Со временем Бонда научились делать луки еще лучше, чем первый лук Махапрабху. У них появились разные стрелы. Стрелы с коротким наконечником для мелкого зверя. Стрела с длинным наконечником для крупного зверя. Бамбуковые наконечники для охоты на птиц. Бонда оказались способными учениками Махапрабху и уже сами придумали ловушки для крыс, сурков и змей. Их мясо они тоже едят. В горных реках страны Бонда много рыбы, и Бонда ловит ее. Но охота... продолжает оставаться более важным занятием, чем рыболовство. Тем, что племя получает от земледелия, охоты, рыболовства, оно в состоянии себя прокормить. Одежду Бонда тоже делают сами. В основном это занятие женщин. В джунглях растут кусты, которые называются керанг. Кора керанга мягка и эластична. Из нее Бонда приготовляют пряжу, из которой на деревянных станочках ткут набедренные повязки для мужчин и женщин. Вот только ремесло по выделке железных изделий у Бонда не развилось. Наконечники для стрел, лемеха для плугов, ножи, топоры, серпы и, наконец, металлические браслеты делают для Бонда кузнецы и ювелиры, которые живут в деревнях долины. Несмотря на определенную изолированность района Бонда, с давних пор возник натуральный обмен между жителями долины и горными Бонду. Когда Бонда находились еще на стадии каменного века, в долине уже существовало искусство литья и обработки железа. Регулярный натуральный обмен привел к своеобразному разделению труда между горными Бонда и жителями долины Получая в деревнях долины необходимые железные изделия, Бонда не развивали у себя такого рода ремесла. Они стали специализироваться на продуктах земледелия, поэтому они так и не дошли самостоятельно до Железного века. Натуральный обмен сохраняется еще и в наше время. Бонда нередко платят зерном кузнецам касты комаров деревни Говен-Дапали. которые выполняют их заказы. Часто, когда много заказов, кузнецы поднимаются в деревни горных бондов и поселяются там на некоторое время. А бывает, что кое-кто из них остается у бонда на всю жизнь. Постепенно на смену натуральному обмену у бонда приходит денежный. В последнее время установилась прямая и непосредственная связь племени с рынком. Правда, те же домбы стараются сейчас стать между бонда и рынком. Но здесь их усилия гораздо менее успешны, чем в районе горных хондов. Их сфера деятельности в племени ограничена в основном торговыми операциями. Они приносят украшения, ткани, табак и другую мелочь. И расчет ведут в зерне. Как и везде, домбы стараются обмануть Бондо. И им это нередко удается. Но всякого рода мошенничество для домбов сопряжено с определенными опасностями. Если Бонда заподозрит, что их обманули, они долго не раздумывают. Торговца домба перехватывают в джунглях и грабят. Рынки, которые посещают Бонда, находятся в нижних деревнях Говендапали и Мудалегади. Поэтому у Бонда рыночный день два раза в неделю, в воскресенье в Мудалегади и во вторник В Говен допали. -да На рынок Бонда приносят фрукты, зерно, салат овощи. Здесь они не минуют цепких рук скупщиков. Но кое-что остается и им самим. Почти каждый Бонда что-то продает и что-то покупает. Конечно, суммы, пущенные в оборот, минимальные. Однажды я разговаривала в деревне Паригуда с зажиточным Бонда Будакришани. За весь прошлый год ему удалось выручить 20 рупий. На них он купил соль, ткани, украшения и рис. Некоторые наиболее предприимчивые хозяева уже понимают необходимость иметь деньги, однако их ценность они пока еще представляют смутно. Нередко вырученные деньги немедленно тратятся на самые неожиданные и ненужные вещи. Иногда бонды покупают на рынке скот. В каждой деревне есть... Немного свиней, коз, овец. Все это служит известным подспорьем в хозяйстве. Несмотря на некоторые внешние влияния и связи, Бонда сохраняют свой древний традиционный уклад жизни, собственную материальную культуру. Казалось, чего проще купить на рынке спички. Но Бонда до сих пор добывают огонь с помощью трения бамбуковых палочек. Добыча огня — священное действие, и никакие спички его заменить не могут. Сам Махапрабху научил Бонда делать огонь. Были дни в племени, когда люди не знали, что такое огонь, и ели все сырым. И зерна риса ели сырыми, и овощи, и мясо убитых зверей. Однажды Махапрабху гулял по джунглям. Он провел там целый день и очень устал. «Дай-ка я отдохну», — подумал Бог, и уселся в тени ветвей бамбука, где было прохладно и приятно. Силы вновь вернулись к Махапрабху, и он почувствовал, что очень голоден. «Надо приготовить что-нибудь поесть», — решил он. Махапрабху взял две бамбуковые планки и стал тереть их. Через некоторое время из нижней планки выскользнул огонь. Махапрабху сварил себе на нем обед, и двинулся дальше. Но даже боги могут быть рассеянными. Махапрабху забыл потушить огонь, и он веселыми языками стал лизать бамбуковые ветви. Они загорелись, и огонь побежал по джунглям, дальше и дальше. Джунгли запылали. Все животные бросились спасаться. Но удалось спастись, лишь немногим, и почти все изжарились в огне пожара. По мере насыщения огонь становился все меньше и меньше. Наконец, он очень устал. Последним языком пробежал по траве и спрятался в стволе бамбука. В это время в джунгли пришли Бонда и увидели среди пепла изжарившихся животных. Они решили попробовать их мясо. Жареное мясо оказалось намного вкуснее того, что они ели до сих пор, и Бонда захотели сами приготовить его таким же способом. Но как это сделать, они не знали. Люди смотрели вокруг, но ничего не находили. Тогда они закричали «Где то чудо, которое сделало нашу пищу такой вкусной?» А огонь сидел в бамбуковом стволе и не отзывался. Но люди сами догадались, что бамбук не совсем обычный. Они отрубили две планки, потерли их друг от друга и поймали спрятавшийся огонь. Бонда принесли огонь в свои деревни. И с тех пор, когда он снова прячется в бамбук, они труд планки друг от друга и ловят его. Делают это обычно трое мужчин. Один держит двумя руками нижнюю планку, двое других пилят ее верхней планкой. Не проходит и трех минут, как появляется огонь. Его бережно хранят в каждом доме. В любое время дня и ночи вы найдете в жилище Бонда Весело горящий очаг или тлеющие угольки. Архитектура жилища племени традиционная. Дома построены по одному типовому проекту. Как правило, это хижины размером не более 20-25 квадратных метров, рассчитанные на одну семью. Стены хижин сделаны из бамбуковых планок, крыши крытые пальмовыми листьями или рисовой соломой. окон нет, и хижины скудно освещены светом, попадающим только через двери. Даже днем из-за недостатка света бывает очень трудно разглядеть внутренние помещения. Вдоль передней стены дома тянется крытая веранда, в земляном полу которой находятся углубление для очага. С веранды вход в комнаты хижины. Комнат всегда только две. Стены внутренних комнат, Глинобитные Одна из этих комнат с очагом служит кухней и спальней. Здесь лежат сыновки для спанья. А на длинной глиняной суфе стоят горшки и другая кухонная утварь. Вторая комната кладовая. Там хранятся съестные припасы, примитивные сельскохозяйственные орудия, принадлежности для охоты, Луки, стрелы, капканы и ловушки, плетеные из коры и ветвей, сачки для ловли рыбы. Никаких иных предметов, кроме самых необходимых. В доме Бонда найти нельзя. Многие вещи, которыми уже пользуются в деревнях в долине, Бонда неизвестны. У меня были два зеркала. Я подарила их женщинам в Бонда Гуда. Сначала они не поняли, что это такое, но когда сообразили, то долго смеялись и рассматривали в зеркалах друг друга. В соседних деревнях узнали об этом и пришли посмотреть. Кончилось с тем, что зеркала стали кочевать из деревни в деревню, вызывая одну и ту же реакцию – удивление и смех. Некоторые женщины так увлеклись этими загадочными предметами, что забыли о своей работе на поле. Муж одной из них отобрал у нее зеркало и понес ко мне с намерением вернуть его как предмет, отвлекающий жену от работы. Но по дороге он обнаружил его чудесные свойства и провел весь день, разглядывая собственную физиономию. Антропологический тип Бонда определить очень трудно. Среди них можно встретить людей с дровицкими чертами, а иногда даже и с монголоидными. Отличительная особенность женщин Бонда – бритая голова, перевязанная узкой полоской бамбука. Почему женщины Бонда бреют головы, объяснить трудно. Возможно, это когда-то имело ритуальное значение, но теперь традиции ритуала утрачены, и Бонда не помнит о нем. Сохранилась такая легенда. Когда-то Сита и Рама жили в джунглях страны Бонду. Однажды утром Сита пришла искупаться в священном водоеме, который расположен близ модули Пады, около большого баньянового дерева. Сита сняла одежду и обнаженной вошла в воду. В это время в кустах сидели женщины Бонда, Они увидели Ситу. Как известно, женщины этого племени отличаются насмешливым и ехидным характером. Им показалось, что Сита очень смешно плещется в водоеме, и потом видеть жену такого великого Раджи без одежды еще смешнее. Женщины, конечно, захихикали. Сначала они смелые потихоньку, а потом стали громко и непочтительно смеяться. Сита услышала смех и не могла понять, что происходит. А женщины Бонда... Выскочили из-за кустов, корчились от смеха и кричали. «Ой, голая сита, посмотрите на голую ситу!» Сита поняла, что смеются над ней, и глаза ее потемнели от гнева. «Мундланди! Пхенбанди!» — сказала она. «Пусть вы будете бриты сверху и ноги снизу! Вот вам наказание за то, что вы смеялись надо мной!» Откуда-то выпрыгнул олень и набросился на женщин Бонда. Он сжег волосы на их голове и их одежду. Они остались совершенно голые, а Сита стала смеяться над ними. Женщинам Бонда было очень стыдно. Они снова сели в кусты около водоема, не смея выйти оттуда, и очень плакали. Но Сита не была злой. Когда она увидела, как женщины Бонда убиваются, она жалилась над ними – оторвала узкую полоску от своей одежды и бросила ее женщинам. «Эй, вы, не плачьте!» — сказала Сита. «Вот, возьмите эту полоску и обмотайте ее вокруг бедер». Но тут Сита вспомнила обидный смех женщин, снова рассердилась и добавила. «Носите только узкую полоску и сами ее тките, а головы брейте». С тех пор женщины Бонда бреют головы, и все знают, что Сита наказала их за насмешливый и ехидный характер. А вот мужчин за вспыльчивость еще никто не наказал. Но характер всего племени мне определенно понравился. Бонда держит себя свободно и независимо, ни перед кем не унижаются и никому не прислуживают. Они хранят свое человеческое достоинство и не прощают незаслуженных обид ни своим, ни чужим. Бонда – одно из воинственных племен Индии. До сих пор они иногда совершают военные набеги на деревне Нижних Бонда или Гадаба. В этих военных экспедициях они смелы и находчивы. На границах страны Бонда высятся укрепленные стены. Они сложены из неотесанных камней. Их высота достигает полутора-двух метров. Эти своеобразные крепостные стены видели немало сражений в прошлом и до сих пор напоминают всем пришельцам, что Бонда готова всегда отстаивать свою свободу и независимость.